Глава двенадцатая. Два часа назад. Токио. Центральный небоскреб Дайкон. Бесконечное темное небо всегда манило Тайсё своей глубиной. Казалось, что он готов был любоваться этой космической красотой целую вечность. Но, увы, сегодня было слишком много важных дел. Тяжело вздохнув, он взглянул на Мартина, «Так ты, вместо того, чтобы готовиться к встрече с нашим гостем, отвез тело и похоронил?» «Простите меня, господин, я не мог вам соврать, но и не мог проигнорировать. Марико была хорошим человеком. Мартин внутренне уже умер, но изо всех сил пытался поддерживать свой обычный тон. Он понимал, что ослушаться тайсе означает неминуемую смерть» ибо тот очень строго отбирал сотрудников в свою команду. «Ох, повезло тебе, что мне нужен качественный помощник», — холодно ответил ворон и, схватив пепельницу, резко швырнул ее об стену. «Как думаешь, эту пепельницу теперь можно восстановить?» «Ну, если собрать все осколки и склеить...» Она будет покрыта уродливыми трещинами и уже не сможет представлять такую ценность, как раньше, — сухо произнес ворон. С доверием точно так же. Мастер старался и делал эту пепельницу. Возможно, он потратил на это тридцать минут, а возможно, целый час. Но я смог разрушить его творение за секунду, и уже ничто не вернет его пепельнице первозданный вид, понимаешь? Да, господин. А насчет Марики, человеческая жизнь на данный момент ничего не стоит. Мы лишь шестеренки, понимаешь, Мартин? Лишь шестеренки, которые крутятся во имя начала становления нового мира. И ты, и я. Марика преследовала аналогичную цель. Думаешь, почему мы стали с ней работать? Я понимаю, сухо ответил Мартин, не веря в свою удачу. «Ее смерть!» «Я лишь приблизил неминуемый конец. Она бы все равно вскоре умерла из-за Матидзуки. Он сделал с ней это. И в итоге она бы страдала. Мартин, а ты бы хотел, чтобы Марика страдала?» «Нет, господин». «Ну вот». «Поэтому даже не думай таить на меня злобу», — фыркнул Тайсё. «Что там с ее девчонкой?» Она у дочери главы клана Китсуне. «Мы следим за ней», — произнес Мартин. «Можете только дать команду, и все. Мы сразу заберем ее». Планы изменились. «Пока мы заляжем на дно, о ней позаботятся. Это прямо-таки шикарно!» Ворон улыбнулся, обнажив ряд белоснежных зубов. «Не грусти, Мартин! Ты же знаешь, что это вредно для здоровья!» «Да, господин, внутренности парня...» Вновь связались в ледяной и крепкий узел. «Расслабься. Мы должны поговорить с нашим новым другом. Кто знает, может, он в будущем к нам примкнет». Тайсё плеснул в стакан бренди и поставил рядом с парнем. «На вот, выпей». «Да, господин». Нутро Мартина заледенело от ужаса. «Что там, крысиный яд или, может быть, мышьяк?» «Чего побледнел? усмехнулся ворон. «Думаешь, там яд?» «Ох, Мартин! Я же говорю, ты еще нужен мне, я человек отходчивый. Проявишь себя, я тут же тебя прощу. Идет?» «Да, господин». Мартин зажмурился и выпил бренди. Обжигающее тепло упало в его желудок, согревая тело. «Ну, вот видишь, а ты боялся. Марику я убил, чтобы красивая девушка не страдала». «А ты вроде и так здоров, так что давай, очухивайся от страха и вперед!» Тайсе злобно подмигнул и вышел из кабинета. Мартин еще мгновение стоял на месте и внимательно смотрел на ночной город через большое окно. Зачем он сюда пришел? Вернее, за кем? Кто был на первом месте, Марика или все же Тайсе? Ответ очевиден». Марика забрала его из ужасной обстановки, что была в Альянсе Клико на тот момент. Французы и итальянцы были жестоки с Мартином. Его семья пала от руки Редзю несколько лет назад, а начальники Альянса подумали, что осиротевший мальчишка будет отличной прислугой, Несмотря на то, что директор и профессор Гамбл всеми силами пытались защитить бедного паренька, увы, клико сделали все нужные документы и забрали Мартина из Каганы-Нохоши. Он был альфой-самоучкой на попечении простых людей. Марика на это и указала, когда забирала его из Альянса. И он прекрасно помнил, помнил, как над ним издевались, и идея мира без простых людей казалась Мартину не такой уж и плохой. Тайсё обещал равенство, мир, где не будет богатых или бедных, мир, где все будут заняты одним делом, совершенствованием общества, и, конечно, здравый смысл говорил о том, что этого невозможно достичь, но Марика, милая женщина, которая была так добра к Мартину, Затуманила его разум. Она заставила его поверить в утопию, о которой говорил Ворон. Выдохнув, Мартин поспешил выйти из кабинета. В коридоре уже было множество вооруженных людей. Лифт звякнул, и на этаж вышла целая делегация. Во главе этой толпы был тайсё и молодой человек в дорогой юкате. Откупом на первых порах! О, господин Хирито!» «Знакомьтесь, это мой главный помощник, Мартин». «О, рад знакомству!» — молодой человек приветственно кивнул. «Хирито Чиджин». «Доброго вечера!» — Мартин также поспешил поклониться. «Мартин Карбоне». «Ну что же, а теперь пройдемте в мой рабочий кабинет». «Автоконцерн с радостью выделил нам несколько этажей в этом небоскребе за энную сумму денег, поэтому я предпочитаю пользоваться помещением на все сто процентов». — хохотнул Тайсё. Мартин услужливо открыл дверь в кабинет для совещаний. Когда вся делегация расселась по своим местам, ворон вышел в центр и произнес. «Времени у нас мало, поэтому предлагаю сразу перейти к делу». «Согласен», — кивнул Чиджин. «Давайте поступим следующим образом. Весь ваш план нас особенно не интересует. Главная задача устранения моего отца». Я вас прекрасно понимаю, господин Хирито. И поверьте, вашего отца мы устраним в первую очередь. Мои люди позаботятся об этом. Хорошо. Что вам от нас нужно для реализации? Все очень просто. Вы, как доверенное лицо и единственный сын, имеете при себе схему яхты, а также информацию об охране. Вопрос логичный. Что там с охраной? Понял. — Схему у меня при себе. Старший помощник Хонг, прошу вас, — важно произнес Чиджин. Да, господин, взрослый мужчина в дорогом костюме поднялся со своего места и, подойдя к стойке, вставил в проектор флешку. На белой доске тут же появилась схема яхты. — Угу, — задумчиво произнес Тайсё, — я понял. Значит, заходить лучше с левого борта по площадке для гидроциклов. «Угу. Ладно. Насчет охраны. Секунду. Хирита что-то потыкал в телефоне. Видимо, подключал управление проектором. Вот. Хорошо. На корабле всего 30 человек охраны. Есть противоракетная система. А также, если успеть, можно запустить энергетический щит. Правда, он недолговечен, ибо потребление энергии просто колоссально. В любом случае, яхта покрыта толстым слоем брони». Стекла выполнены из специального поликарбоната. Простая пуля не возьмет, да и бронебойная, скорее всего, застрянет. Так что придется работать изнутри. Хирита при помощи смартфона вращал изображение яхты на белой доске. Площадка для гидроциклов с левого борта. Правда, есть один нюанс. Яхта оснащена сверхчувствительными системами обнаружения последнего поколения. «Чтобы проехать под ними незамеченными, нужно что-то очень быстрое, но...» «Думаю, для арендаторов небоскреба это не проблема». «Все непременно», — улыбнулся Тайсё. «Хорошо. Из охраны на борту мета-люди. Простых нет. В основном маги, но есть пять метров. Они практикуют магию Сейшина. Плюс стоит отметить, что на борту будут присутствовать люди из личной охраны элиты», но если закрыть всех заложников в одном месте, с этим лишних вопросов не будет. Металюди для нас не проблема. Час назад на яхту был доставлен специальный аппарат, не без помощи господина Хирита, конечно. Меня же больше интересует расстановка и вооружение. Вот из вооружения в основном легкие автоматы и пистолеты-пулеметы. Кирита нажал на экран смартфона, и места расположения охраны тут же отметились крестиками. «Если вам удастся незаметно прошмыгнуть под их радарами, то 50% успеха уже есть. Сложность будет лишь в тех, кому успеют доложить о проникновении на корабль. Так что думайте сами и смотрите сами». «Не волнуйтесь, господин Хирита, я отправлю туда своих специалистов» а не быстро справиться со всем остальным. На этом, я полагаю, наше собрание окончено. Всем спасибо. Приходите к нам еще, — улыбнувшись, произнес Тайсё и низко поклонился. «Простите, — руку поднял старший помощник Хонг. У меня вопрос. Слушаю вас. Господин Хирита получит огромное наследство после смерти отца. Вопрос. Какая выгода вам?» «На корабле будет огромное количество элиты. Не думай, что вашим людям удастся оттуда уйти незамеченными. И стоит учитывать, что на яхте будут представители многих стран». Хонг строго одернул его Чиджин. джин «О, не стоит, господин Хирита. Не утруждайте себя. Это же ваша правая рука, и он обязан знать правду», — улыбнулся Ворон. «Наша задача — устроить шоу». А как выбраться с корабля, мои люди прекрасно знают. Но для чего вам это все? Мир меняется, господин старший помощник. Некоторые виды появляются, а некоторые исчезают. Человек, как самый главный вид живых существ на Земле, тоже подвержен изменениям. Эволюция — вещь точная, но долгая, и мы хотим ее немного поторопить». «Господин», — прошептал Мартин, да, — «да-да, я тебя понял». Тайсё не сводил взгляда с побледневшего Хонга. «Я понятно объяснил? Всех все устраивает? Нам это и так понятно. Спасибо вам за пояснение. И прошу простить моего любопытного сотрудника. На этом, полагаю, мы и распрощаемся. Жду от вас результатов, господин Тайсё». Хирита поднялся и, поклонившись, повел делегацию к выходу. Дождавшись, пока все уйдут, Мартин аккуратно поинтересовался. «Господин, вы уверены, что мы можем доверять этим людям?» «Запомни, уверенность — удел неудачников. Во всем же остальном есть вероятность, в каком процентном соотношении твой план будет близок к успеху. И что важнее, эти ребятки все-таки хорошо замотивированы». Этот напыщенный крендель — единственный наследник угасающего рода. У Хирита большие проблемы со здоровьем, которые он не успел решить. После смерти жены старик впал в отчаяние и чуть не потерял бизнес. Благо, что его тогда надоумил сынуля. Так что у Чиджина есть мотивация. Я ему верю. А это дорогого стоит, Мартин». Тайсё вновь жутковато оскалился. «Хорошо, я это понял. Сегодня город познает, что такое нелегкие времена. Мы устроим им настоящий праздник с салютами и фейерверками. И ты, Мартин, будешь главным героем на первой ступени». «Первой ступени?» «На яхте. Именно с нее мы и начнем», — усмехнулся Тайсё. «Пойдем, Мартин, узнаешь...» Что такое побывать не в своей шкуре? Вы уверены в этом? Уверен, Мартин, это не больно. Как куртку переодеть? Хе -хе. Ворон направился к выходу. Нас ждут великие дела. Страшные, но воистину великие. Наше время. Напряжение росло. В зале все сидели тихо. Было даже немного забавно наблюдать за крутыми волшебниками, которые остались без своих способностей. Да уж, проблема этого мира, а вернее металюдей в целом, была скорее в том, что они слишком полагались на свою уникальную силу. Я это заметил, когда дрался с Маруямой, ребятами из своей группы на тренировке и коматочкой в пробном бою. Им всем не хватало скорости и техники, они слишком полагались на сейшин. Волшебные частицы были чем-то вроде уверенности, что они смогут одержать над противником верх. Но вот без сейшина... Жалкое зрелище. Истинный страх струился из их глаз. Казалось, что если бы тут не было ребят в черных костюмах с автоматами, то началась бы самая настоящая паника. Все бы бегали в разные стороны, размахивали руками и сходили с ума. Конечно, я мог и ошибаться, но пока ситуация выглядела именно так. Что же касается княжны, она выросла в моих глазах. Понимая, что охраны больше нет, ее высочество спокойно поднялось и направилось к Тайсе, который целился в нее из пистолета». В ее глазах не было паники. Лишь непробиваемый лед и непоколебимая уверенность — это похвально. «Вы еще пожалеете об этом», холодно», — холодно произнесла она и встала рядом. «Очень хорошо», — усмехнулся ворон и внимательно оглядел зал. «Прошу меня простить, но я вынужден разделить это увлекательное путешествие вместе с вами. Ну а пока мы курсируем по прибрежной зоне, я попрошу вас не рыпаться и внимательно слушать меня. В случае отказа и неповиновения у вас есть шанс встретиться с господином Хирито. Тайсё взглядом указал на труп, что лежал буквально через один ряд от меня. Не знаю, может, мне кажется, но голос ворона был каким-то странным, тихим или даже неуверенным. Да, я знаю его не так долго, но куда пропала эта фирменная необузданная ярость? Вы бы о своей шкуре подумали, строго произнесла княжна. — Неужто вы захотели поговорить? — фальшь струилась из тайсё. Казалось, что это наемный актер, который некоторое время наблюдал за оригиналом и теперь пытался под него косить. Глупость какая-то. Да и, наверное, сейчас не самое лучшее время думать о подлинности маньяка. «Вы хоть понимаете, что на корабле представители высших сословий из разных стран?» «Сделай одолжение! Замолкни!» — прорычал Тайсе. Нет, точно не он». Настоящий ворон бы придумал какую-нибудь колкость. «Стреляйте!» — неохотно вздохнув, произнесла княжна. «Блин, дура, что ты делаешь?» «Ты...» — голос Тайсе дрогнул. «Стой смирно!» «Угу, слабак!» — выдохнула девушка и отвернулась к... Как выросла, так и опустилась обратно. «Что за подростковое сопротивление? Если к твоему затылку приставили М-19-11, то, значит, наступило самое время помолчать». Тайсё первогневно замахнулся, но резко осёкся и обратился к залу. «Значит так, княжну я хочу оставить на десерт». Пошёл к чёрту, ублюдок. «Заткнись!» Видимо, княжна довела псевдо-ворона, и тот. Жёстко схватил её за руку. «Ты ещё трогать меня смеешь? Совсем страх потерял?» «Страх здесь потеряла только ты!» Тайсёна целил пистолет на голову девушки. «Значит так, скажите спасибо княжне, ибо теперь мне нужно кого-то пристрелить. Давайте! Кто хочет закончить этот вечер вместе с Хиритосаном?» «Я не вижу вас! Вы дадите принцессе умереть? Давайте! У вас 10 секунд!» и я вышибу ей мозги. «У вас ничего не выйдет», холодно, — холодно произнесла старая исключенная старушка в дорогом платье с чернобуркой на плечах. «Я уже доложила, куда следует. Глупо с вашей стороны было бы вот так заявляться сюда. Вы убили нашу охрану, но позабыли отключить связь. Дилетанты вы, а не террористы. Жалкая пародия на истинных налетчиков». «А теперь не усложняйте себе жизнь. Отпустите, миледи, и свалите отсюда, пока мы вас не распотрошили». «Что?» — казалось, что лже испытывает возмущение. «Да как вы смеете мне угрожать? Вы, никчемные породистые собаки, упиваетесь роскошью в обычной жизни, уверены в безопасности своих особняков. Что же? Это похвально. Только сейчас вы никто...» Не выше грязи, не выше тупорылого стада я лишил вас уверенности, лишил вас защиты, вы в моей власти. И что вы готовы предоставить против вооруженных громил? Мудрых людей лучше не злить, юный господин, усмехнулась старушка. Кто знает, чему их жизнь научила? Ха! Пустые угрозы говорите, что хотите мне плевать, рыкнул Тайсе и прижал пистолет к виску княжны. Печеро! «Что происходит?» — тихо прошептал ничего не понимающий Винсент. «Ничего особенного, друг мой. Просто нас взяли в заложники», — пожав плечами, ответил я. «Надо что-то предпринять, найти потенциали». «Ага, все просто. Поймешь, что шанс настал. Сразу вали на пол первого попавшегося урода со стволом», — усмекнулся я. «А убивать можно?» — осторожно спросил принц. «Любым доступным способом, дорогой друг!» Год, заключил принц и отодвинулся на свое место. «Так, ну а мне уже пора всерьез задумываться о завершении этого представления. Сколько друзей тайсё в зале? Восемь?» «Это немного. Они все стоят ровно. Отвлечь их на что-то и добраться до ближайшего ублюдка? Завладею автоматом дело в шляпе, но главный вопрос... «Есть ли у них магия?» «Блокираторы запрещены законом, уважаемый!» Из зала поднялся статный мужчина европейской наружности. Одет он был в дорогой смокинг, а вытянутые усы выдавали в нем истинного британского дворянина. «Если вы немедленно не освободите княжну, я буду вынужден применить силу!» «Простите, как вас?» — поинтересовался ворон — «Барон де Гранц», — ответил мужчина и поклонился, а после чего вытащил миниатюрный револьвер. Прогремел выстрел, и бедный барон с простреленной головой рухнул между рядов. В зале началась паника, но ворон угомонил всех выстрелом в потолок. «Всем оставаться на местах! Если не хотите повторить судьбу барона...» то доставайте оружие, все, что есть, ножи и пистолеты. Сказал же, «Do you understand me?» «А? Или вам нужен другой язык?» Народ тут же замолк, а грузные парни в черных куртках начали ходить по рядам. Сейчас один из них подойдет ко мне, и я устрою ему оккультуривание в самом быстром стиле. Правда, как быть с княжной. Тайсе, хоть и не настоящий, а стрелять умеет». Вздохнув, я опустил взгляд и тут же обомлял. Примерно в трёх креслах от меня лежал револьвер барона. И если я им завладею, то это уже 50% успеха, правда, как незаметно попросить, чтобы мне его подпихнули». Я начал играть в гляделки с мужичком, который рзал в кресле. Благо, что он взглянул на меня, и я тут же указал на пистолет, а затем жестом намекнул, что мне нужно. Благо, что мужичок оказался догадливым и подтолкнул револьвер в мою сторону. Я остановил его ногой и облегченно вздохнул. Благо, что никто не заметил. Надо подумать. С револьвером мне было гораздо проще, правда... Сколько людей при этом погибнет? Да и стоит понимать, что если княжну прикончат, это будет не очень хорошо. Я представил, что назначают нового главу дисциплинарного комитета, который начинает создавать мне кучу лишних проблем до конца срока. Оно мне надо? Да и к тому же я столько времени потратил на эту выскочку, что будет просто обидно оставить ее на растерзание этому маньяку». Опечаленно вздохнув, я аккуратно придвинул пистолет так, чтобы можно было его быстро достать. Благо, что курок был взведен. По сути, оставалось только прицелиться и нажать на спусковой крючок. Я внимательно смотрел на Тайсё. Ублюдок прикрывал себя княжной. Надо бы как-то отвлечь ее внимание. намекнуть, чтобы попыталась дернуться. Хоть немного, чуть-чуть приоткрыла для меня его голову. «Блин, вот что значит ракурс неудачный!» По периметру зала осталось шесть человек. Еще два бродили по рядам, выискивая оружие. «Отлично!» Я внимательно смотрел на княжну, которая с непроницаемым лицом стояла на сцене. «Ну уже, Посмотри на меня, о боги!» «Хвала небесам!» Она осторожно перевела на меня взгляд. А я всеми силами начал мимикой лица намекать на то, чтобы она отошла». Девушка едва заметно кивнула и попыталась дернуться в сторону. «Куда направилась, красави?» — не успел Тайсё договорить, как я резко схватил револьвер. Бах! Мозги лжеворона красивым темно-красным фейерверком забрызгали флаг Японии, что висел позади. На мгновение в зале повисла гробовая тишина. Люди Тайсё явно не были готовы к такому повороту событий, поэтому тупо стояли и смотрели на сцену. «Чего мы ждем? Бейте, уродов!» — прохрипела скрюченная бабулька с чернобуркой на плечах и, размахнувшись сумочкой, зарядила в ближайшего товарища. Началась потасовка. Я резко перепрыгнул через первый ряд, а затем, схватив княжну, повалил ее за стену. Из плеча, ноги и руки начала капать кровь. Подстрелили демоны. «Живая?» — быстро спросил я. «Да», — выдохнула княжна. «Я же говорила. «Что?» «Ты убийца!» — застрелил этого придурка, и глазом не марк...» Девушка помрачнела. «И чаро!» «Что? Ты ранен?» «Да фигня! Мне главное тебя было утащить!» «Нужно перевязать!» — суетливо произнесла девушка и закрыла дыру на моем плече рукой. «Ну да, отлично!» «Ага!» — я аккуратно выглянул из-за стенки. «А элита отожгла!» «Выжили, к сожалению, и не все, но в большинстве своем!» «От людей-то мало что осталось!» «Все в порядке! Гуд!» — широко улыбнулся окровавленный принц, сворачивая шею одному из ублюдков. Та скрюченная старушка душила ремнем от сумки последнего выжившего бандита, что-то приговаривая на французском. «Ну, на этом и все. Аристократы, слегка помятые, но довольные собой, медленно выходили из зала». Княжна оторвала кусочек ткани от брезента, что закрывал шикарный рояль и довольно качественно перевязала мне мои раны. «Повезло, что на вылет», — облегченно вздохнула она. «Ты как?» «Думаю, что жить буду», — ответил я, прижимаясь к стене. «Аристократы молодцы. Я даже удивлен». «А что такого? Ты отвлек внимание». Они среагировали. «Все в порядке вещей», — спокойно произнесла княжна и присела рядом. «А ты думал, что ты у нас один такой крутой?» «Раньше мне казалось, что аристократы не полагаются на себя», — усмехнулся я. «Все мы порой обязаны полагаться только на себя. Что ж тут поделать?» — ответила она. «Это фантастика!» — Винсент заглянул в наш укромный уголок и поднял кулак вверх. «Похоже, спасать принцесс — ваше истинное призвание, Ичро!» «Кстати, насчет принцесс я повернулся к книжне «Вы, дорогуша, хоть бы спасибо сказали». «Да, ну окей», — девушка схватила меня за воротник и, прижав к себе, довольно беспардонно поцеловала в губы. Сперва я был в шоке от такой наглости, но затем прижал ее к себе. «О, любовь, морков!» — промурлыкал принц и, вздохнув, так же направился к выходу. «Какого черта?» — недовольно профорчала княжна и отстранилась от меня. «Неужели я так плохо целуюсь?» — удивленно спросил я. «Дурачок, это было не для тебя, а для принца. Завершающий аккорд, так сказать. А ты что натворил? Еще бы язык мне в рот запихнул. Я бы тогда умерла от стыда». «Честно говоря, и я хотел», — пожав плечами, ответил. «Но ты первая начала. А что инициатива делает с инициатором, ты, я думаю, знаешь». «Наглец, нахал, извращенец!» — обиженно воскликнула княжна. «Да не будь ты ранен, я бы так вмазала тебе!» «Слишком много геморроя!» «Ох, ладно, прошу меня простить, княжна! Я больше не буду мыть рот, если вас это утешит! Ведь далеко не каждый день получаешь поцелуй от принцессы самой большой империи на планете!» — злорадствовал я. «В тебя угодило три пули, а ты все равно ведешь себя как идиот! Я прожена. — Сила любви, родная моя, сила любви, устала Зевнов, — ответил я. — Ну что, на этом наше приключение закончилось, и я могу быть свободен. — Стоять! Сейчас мы проводим принца в отеле, а потом я подумаю, — задумчиво произнесла княжна. — За этот поцелуй ты теперь будешь вечно служить мне верой и правдой. Ты будешь моей дворовой псиной. — Понял? — Жирно не будет? — Не будет. «Ох, как же я ненавижу тебя, ячероконно! Ты такой ублюдок!» Девушка запустила пальцы в фиолетовые волосы и обреченно вздохнула. «И как свет таких носит?» «То есть? Твоя жизнь не стоит поцелуя?» Я сделал серьезное лицо. «Дурак!» Княжна нахохлилась и вновь присела рядом. «Так уж и быть. За твой рыцарский поступок я останусь твоей девушкой до конца этого вечера, но не больше». «Спасибо, любовь моя!» — усмехнулся я. «Буду польщен!» Когда мы, наконец, причалили в телохранители княжны, чуть ли не со слезами на глазах, распихивая огромное количество полицейских, бросились к своей подопечной. «Мило! Даже слишком!» После того, как мы проводили принца к отелю и, выслушав его тираду о том, что он был счастлив поучаствовать в настоящих приключениях, мы с княжной отправились обратно в академию. Часть охраны осталась на яхте, чтобы забрать тела павших товарищей, поэтому на сей раз толкучки практически не было. — Ты не выглядишь расстроенной, — произнес я, дабы разбавить тишину, которая начала капать на мозг. «Начего расстраиваться? Смерть преследует нас на каждом шагу. Поэтому долго горевать попавшим бессмысленно», — пожав плечами, ответила она. «К тому же я бы еще поняла, если бы на яхте погибло огромное количество аристократов. А насчет охраны? Они ради этого и работают. Они из-за этого получают такое жалование». И их суть заключается в том, чтобы защищать меня, рискуя своей жизнью. Раньше я этого не понимала. Мне казалось, что отец специально заставляет их. Но один случай заставил меня все переосмыслить. И какой же? В 2015 году на меня было совершено покушение. Я ехала с рабочей командировкой на Ямал. В 10 лет, неважно... Отец с ранних лет возил меня по всей стране и рассказывал, как всем этим управлять. Так вот, на нас напали. Мои телохранители почти все погибли. А вот последний был серьезно ранен в живот, он не чувствовал ног, но продолжал отстреливаться. Я обязана ему жизнью. И тогда, сидя рядом с ним, видя, как он умирает, я спросила, зачем они меня защищают. И что он ответил? Он сказал, что я будущее нашей империи. Защищая меня, они защищают свою веру в то, что в будущем все будет хорошо. Да ладно. И вот это заставило тебя все переосмыслить? Да. Я хочу доказать, что все эти люди умирают не зря. А много их было? Не сказать. Это все очень относительно вздохнула княжна. Хм... Если ты чувствуешь свою важность и нужность, то зачем понтовалась перед преступником? Будь это настоящий тайсё, тебя бы уже не было в живых. Он резкий и убивает еще быстрее, чем я. И поверь, ему не важно, кто ты, он одержим. Поверь, он, я знаю, когда можно тявкать, а когда нельзя, профессиональное чутье. «Постарайся больше так не делать», — вздохнул я. «Кстати...» И много раз тебя пытались убить. Вроде нет. Помню, одна бабуля на ярмарке здесь, в Токио, мне сказала, что я отмечена некой священной кошкой, что у меня девять жизней. А еще она сказала, что осталось семь. И что с того? На рынках и ярмарках много фриков. Нет, дело не в этом. Девушка задумчиво взглянула на меня. Сперва я и сама в это не поверила, но потом вспомнила... «Про завал. Вспомнила про нападение на Ямале. Я должна была умереть, но не умерла, понимаешь? Сегодня уверена, что я тоже должна была быть убита. Да бред это все!» — отмахнулся я. «Нет никаких священных кошек. Просто я вовремя среагировал, и все. Пули не задели органов. Удача. Простая удача. К тому же я чувствую, как раны зарастают. Видела же, кто я». «К полуночи от них останутся лишь шрамы», — пожав плечами, ответил я. «Если даже насчет кошки правда, выходит, у тебя осталось шесть жизней?» «Если верить бабуле, то да», — ответила княжна. «Скажи, Чиро, а почему ты бросился ко мне?» «Ты моя гарантия, что я смогу работать с минами», — усмехнулся я. «Точно». «Эх, печально, что я не могу больше издеваться над тобой». Девушка вышла из подвисшего состояния и немного развеселилась. «Поначалу мне это даже нравилось. У любой девушки есть это, знаешь, осознание того, что она может кого-то перевоспитать, помочь, наставить на путь истины. Ты сперва сама наставься на путь истины, а потом уже и других наставляй. А чего это? Я...» «Само совершенство. В моем поведении нет ни единого изъяна. Ты упиваешься и злоупотребляешь властью в Академии, используешь людей в своих корыстных целях. Человеческая жизнь для тебя ничего не значит». «А все-таки у нас с тобой много общего, правда?» Ичерокун от милой улыбки к княжны повеяло холодом и жутью. «Угу, только вот я не аристократ». «Это поправимо», — княжна выглянула в окно. «Ты куда сейчас?» «В свою комнату», — я воспроизвел в руке огненный шар. Барон перед смертью сказал про какой-то гаситель. Что это? «А, довольно редкая штука. Ее разработали около пяти лет назад, но информацию так и не обнародовали». «То есть, как это не обнародовали?» «Так, что об этих аппаратах знает очень небольшой круг лиц». Блокираторы запрещены законом Сам же знаешь, что в НПА и в высшем департаменте работает огромное количество металюдей Так вот, если кто-то будет использовать блокираторы, есть вероятность, что сотрудники не смогут работать в полную силу Как-то так Ну и стоит понимать, что если блокираторы есть у хороших организаций, то где уверенность, что через некоторое время они не появятся и у плохих Если это такая редкая штука, то почему на них нельзя было сделать ярлыки или коды, чтобы отслеживать? Так и сделали. Но только вот три года назад в НИИ имени Менделеева был страшный пожар. Там стояло три гасителя. Конечно, всем сказали, что их уничтожило огнем, но потом начали ходить слухи, что парочка аристократов обзавелась этими чудесными аппаратами. Это делает их неуязвимыми?» «Пуля догонит тебя в затылок вне зависимости от того, есть гаситель или нет. Да и сами аппараты очень громоздкие. Я до сих пор удивлена, как они смогли протащить такую махину на борт и остались незамеченными. Может, привезли с собой?» «Давай рассудим логически», — княжна повернулась ко мне. «Охрана была не в курсе, что к нам едут гости» иначе включили бы тревогу. Чтобы миновать радары, нужно было что-то очень быстрое. Я видела, что у них был морской спайдер, когда мы выходили с корабля. Учитывая его грузоподъемность, и несколько человек приехало, становится очевидным, что с собой гаситель они взять не могли. Хм, «Может, с, с продуктами?» «Как вариант. А может быть, бандиты договорились с кем-то заранее? Только вот с кем?» Княжна на некоторое время ушла в свои мысли, а затем вновь включилась. «Кстати, ты так резко перешел на блокираторы, что я не успела договорить. Пойдем ко мне в башню?» «Зачем? Выпьем вина. У меня коллекционное французское шампанское». Честно, меня иногда пробивает на выпить, но комата, проклятая зошница, обреченно вздохнула девушка. Пробивает на выпить? Тебя? Я, конечно, знал, что аристократы любят погулять и принять на грудь кричительных напитков, но чтобы княжна была из таких, ни за что не поверю. Значит, есть подвох, значит, стоит следить за всем. А я устал, поэтому никаких больше интриг». «Ну да, а что такого? Я, как твоя девушка, даю тебе шанс до конца вечера». «Прости, но я вымотался. Да и по ходу рану мне криво залатали». «Больше такого шанса у тебя никогда не будет, он, Княжна прошептала мне на ухо, отчего тело Ичарова спылало, но я быстро погасил эту провокацию. «Простите», — вздохнув, ответил я и откинулся на спинку дивана. «Ваше высочество!» «Вы бы заканчивали с играми. Неужели вам настолько скучно жить?» «Ты это о чем?» «Да так, проехали». Я повернулся к окну и, сам того не замечая, погрузился в дремоту. Ветер на бешеной скорости разносил огромные снежинки, закручивая их белыми смерчами между одноэтажными домиками небольшого поселения. Закрывая шарфом лицо, комиссар Леонид Хвоин медленно пробирался к своей избушке. Открыв дверь, он на мгновение запустил в дом ледяной ветер, и небольшой смерчик из снежинок закрутился по полу в диком вальсе. «О, наконец-то!» — облегченно вздохнул молодой паренек в тельняшке и ловко спрыгнул со второго яруса кровати. «Ну что там, комиссар, есть новости?» «Прошерстили все вышки. Посмотрели информацию с датчиков движения. Винтергард захвачен синтетиками. Ничего хорошего. Попробовали связаться с поселением рядом с ними. Похоже, там тоже всех перерезали», — ответил Хвоин, повесив шинель на крючок. «Насчет выживших я пока не знаю. Но если француз был прав, то времени у нас маловато. У Винтергарда явно не один вертолет». А если эти твари целенаправленно вырезают людей, то дожидаться хорошей погоды себе дороже. Ты, Костик, лучше бы собирал вещи сейчас от греха подальше. Чует мое сердце, валить отсюда надо. И как можно скорее. Светка сказала, что шесть раз отправляла запрос соседним базам. Говорят, приходите, мол, мы вас защитим. Как будто насмехаются над нами, недовольно буркнул Костик и потянулся к сумке. «Почему тут нет военных или хотя бы полиции?» «Потому что вахтовые поселки живут по указам Городничего», усмехнулся комиссар. «А Городничий этого поселка сейчас перед тобой. Но мне и правда интересно узнать, может ли оказаться так, что это не синтетики, а террористы захватили Винтергард?» «Зачем?» Костя с удивлением взглянул на Хвоина. «Что они тут забыли?» «На медведей приехали посмотреть». Золото, влияние, нефть. А черт его знает, что у этих политиканов в голове. Может, хотят внимания княжны привлечь. Как вариант. Ты это меньше слов, больше дела. И Светке скажи, я пойду по домам пройдусь. В такую пургу идти так себе затея. Дождемся утра. Как раз за ночь все соберем и уходим. Я на связи с караульными. Нужно быть наготове. «Ох, не думал я, что в 21 веке такая оказия случится. Говорил я, полицию надо сюда, военных побольше, а то что за бред вообще? В Интергарде чертовщина творится, французов подорвали, селение вырезали, и нам теперь со своих насиженных мест вставать из-за того, что остальные базы не хотят разбираться. Ужас какой-то, произвол. Куда смотрит император?» «Кише Костя». «Ты чего? Кровь забурлила?» Тут же приструнил молодого горняка комиссар. «Форс-мажор на то и форс-мажор. Он везде может случиться. А у нас протоколы есть. Там как раз написано, что в случае чего связаться с ближайшей базой и идти туда. Угу, еще бы машин было побольше. Ничего. Женщин в тачке погрузим, а сами пешочком дойдем. Прогуляемся, так сказать. Протоколы... Вам, старикам все по протоколам жить. Ну так если хочешь остаться тут, в компашке с сумасшедшими роботами, то вперед, никто тебя не гонит. Ого! вновь недовольно буркнул Костя и ускоренно начал собирать вещи. Рация комиссара вдруг начала кряхтеть: Баба-Яголешиму! Баба-яголешему, прием! Слышу вас, говорите. В 24 километрах замечено движение, судя по скорости, транспорт, Едут со стороны Винтергарда. Прием. Запрос кинули, на запрос не отвечают. Принял. Комиссар обреченно вздохнул. Ну что, Костя? Готов пометели прогуляться. Вы в своем уме? Выхода нет, у нас слишком мало оружия. Если будем ждать, то мало точно не покажется. А если они с миром? А если нет? Сказано же тебе, садовая голова. Дуй к светке, а я пошел по домам. Дойдем до базы, а там и до Питерсберга рукой подать. Ох, не к добру все это. Это был один из самых мерзких понедельников из всех, которые мне только приходилось встречать в своей жизни. Сейшин активизировался и в ускоренном темпе залечивал раны. Тело ныло, а настроение упало просто в ноль. Мне хотелось побыть в одиночестве. Поэтому, спрятавшись в своей комнатушке, я надел пижаму с улыбающимися котами, которую Редзю подарила мне пару месяцев назад и, распластавшись на кровати, решил скоротать вечер за просмотром интернет-роликов. Кстати, мое шоу начало набирать популярность. У канала было свыше 300 тысяч подписчиков. За месяц неплохой результат — в общем, только я включил YouTube, как увидел в трендах теракты в Токио. Меня это заинтересовало. Я включил первое видео и понял, что начинается какой-то лютый хаос. Захват Святой Лючи был детским лепетом, Тайсё совсем потерял страх. За один вечер он взорвал одну из типографий, устроил взрывы на нескольких станциях метро, поджег обувной завод и устроил перестрелку с Якудзе в спальном районе на окраине Токио. И самое забавное, все это происходило с интервалом в 10 минут. И что важнее, Тайсё был везде. Как такое возможно? Неужто он нашел способ, как оживлять свои тела? Или эта идея показалась мне безумной? Может быть, Тайсё научился впихивать в свои тела чужие души? Это бы многое объяснило». Полиция превратилась в щенков, которые носились из стороны в сторону. Город закипел, вторая волна негодования началась еще быстрее, чем первая. Люди опять выходили с транспарантами и очень агрессивно реагировали на полицию. Да уж, бедные сотрудники НПА. Им в лицо говорили, что люди больше не хотят платить налоги, ибо не чувствуют себя в безопасности. И мне опять же интересно, что предпримет император». Тайсё за полтора месяца сделал столько дерьма, что переплюнуть его будет просто невозможно, и ведь надо учитывать, что в горах стоял Сикорский. Занятно, что даже русские спецслужбы умудрились обосраться в этом деле. Да уж. И что забавно, Тайсё – великий комбинатор или же самый удачливый ублюдок на планете. Почему все его планы так легко срабатывают? Откуда в его искусственной голове такие невероятные идеи? И что самое странное, откуда он знает мое настоящее имя? Он же обратился ко мне так в нашу первую встречу. Это реально интересно. И если подумать, то проекты «Ютаки» не имели души. Я попал сюда по странному стечению обстоятельств. Но может ли Тайсё быть таким же попаданцем? Почему нет?» Хотя в любом случае это не отменяет того вопроса, с чего он такой умный. А наши доблестные спецслужбы должны что-то сделать. Я как эгоист даже не подумал бы об этом, если бы сам не попал под замес. Меня ранили. А все почему? Потому что кто-то хреново работает. И если об этом думаю я, то аристократы, которые пострадали в заварушке на яхте, могут и ядом брызнуть. Они могут. Власть имущие они такие, очень злопамятные и весьма опасные товарищи. Моб зашуршал на подоконнике и, блеснув красными глазами, спрыгнул на мое лицо. Тебе обязательно было это делать, шерстяная задница, поинтересовался я, на что куала лишь виновато опустил взгляд и прилег рядом. Соскучился? Комат опять сильно тебя тискала. Эх, бедное животное, вздохнул я и погладил моба по пушистой голове. Сегодня я был так вымотан, что довольно быстро вырубился, проигнорировав желание помедитировать. Правда, поспать мне не дали. Из плена Морфея меня вырвал дикий стук в дверь. Кому-то сейчас придется несладко. Ой, как несладко. Понедельник выдался слишком напряженным и диким. Кикути Дона стоял возле окна и с грустью смотрел на город, который покрывался уродливой коростой агрессией. И казалось, что уже ничего не может ухудшить ситуацию. Кикути Сама из лифта буквально выпрыгнул Тиба и, запыхавшись, встал рядом. Кикути, сама, у нас очередной взрыв в метро. Жертвы. «Пятнадцать человек!» «Прекрасно», — вздохнул он. «И почему-то и не мог дождаться моей пенсии?» «Что?» «Да так», — сухо ответил глава. «Сколько у нас свободных оперативников?» «Из всех осталось десять человек. Все остальные сейчас бегают по городу вместе с НПА». «Отлично. Просто отлично. Пошлите трех на место взрыва. НПА в курсе?» Они тоже отправили туда остатки. Все службы зашиваются. А я что могу поделать? Мы не зашиваемся? Я вас понял. Тиба поклонился. Это все? Да, Кикутидона. Понял, глава тяжко вздохнул. И вдруг где-то в горах вспыхнул яркий взрывной крип. Что за... Черный дым тут же устремился высоко в небо, а затем из жуткого зарева во мрак... Поднялась красная сигнальная ракета. Что это? трясущимися губами произнес Тиба. Дело дрянь, раздраженно ответил Кикути. Собирайте остатки агентов, Тиба Сан. Забирайте все необходимое снаряжение. Берите каф и технику, все берите, а я пока свяжусь с армией. Но, Кикути, Дона, что случилось? Секорский зовет на помощь. Прямо в пижаме с котиками, плотно прижимая к себе сверток костюма единения, я волочился за сетом Робинсоном к ангару летной практики. Что происходило, мне толком не объяснили. А на улице между корпусами было очень оживленно. Только вот на этот раз тут бегали не студентики, а самые настоящие японские солдаты. Кто-то был в простых военных костюмах, а кто-то расхаживал в черных каф японского производства. «Сет, а что тут происходит, сонно зевая?» — спросил я. «Готовимся к боевому вылету. На офицеров последней инстанции напали», — сухо ответил он. «Клан Судзуки решил разместить тут военный лагерь, так как ближе всего от точки нападения». «Замечательно», — вздохнул я в ответ. «Какие горы, при чем тут клан Судзуки? Что за фигня вообще происходит?» Опять куча вопросов, на которые не было ответа. Так если это реальный боевой вылет, следовательно, мне придется воевать. А если мне придется воевать, то значит, а рисковать задницы? За что? За кого? И что самое главное, почему именно я? Сет завел меня в ангар и подвел к моему каф, а затем, так ничего не сказав, убежал к своему отряду, который состоял из трех статных парней и миловидной девушки. Я хотел поздороваться с ними, но меня тут же кто-то схватил. Повернув голову, я увидел Масаши. «Ичирокон, как я рад!» «Ой, может быть, хоть ты объяснишь мне, что тут происходит, — поинтересовался я. Меня самого подняли. Спать охота, но, говорят, в горах нападения. А мы-то тут при чем? Ты чего, Ичиро? Ты сейчас засветишься и будешь знаменитостью. Тебя потом в любой отряд войск самообороны Японии возьмут. А оно мне надо, — кисло выдавил я. Ох, ладно, они же все равно от меня не отстанут. Да и зло бы накопиться. Как раз оторвусь на плохишах. И, блин, до меня только сейчас дошло. Напали на последнюю инстанцию. Это самый крутой орган из всех. Интересно, у кого это тут вольфрамово-титаново-бриаревые яйца? Быстро переодевшись в костюм единения, я залез в каф. «С добрым утром, господин Ичеро, пропила няшка. «Ох ты, услада моих ушей! Я так рад, что ты есть! Нет лучшей девушки, чем та, что живет в вашем сердце, промурлыкала она. Хорошее замечание, правда, попахивает затворничеством, но это ладно. Что у нас там по энергии? Шестьсот тридцать четыре часа, господин». «Оу, этого хватит за глаза», — ответил я и встал в сторонки. Массаж кивнул мне, и пулей устремился к блоку операторов. И вроде ничего не предвещало беды, но среди толпы пробегающих мимо солдат я увидел знакомые рыжие усы. «Твою мать!» — выдохнул я, оглядываясь, куда бы убежать. «Матидзуки-сан!» — глаза Колчика хищно блеснули, и он в один прыжок оказался возле меня с черным чемоданчиком в руках. «Ах!» «Капитан, доброго вечера!» — через силу улыбнулся я, хотя я, я же в шлеме, можно было и не напрягаться. «Я тут подарочек тебе принес, а можно хотя бы сегодня без орла». «О, это не орел!» — усмехнулся капитан. «Кое-что поменьше, но, думаю, тебе понравится!» В итоге он открыл чемодан, и там, к моему дикому облегчению, лежало два красавчика ПЛ-15К. «Пистолет Лебедева. Отличный современный пистолет под патрон 9 на 19 миллиметров. Его обычно использовали спецслужбы. В целом, очень достойная вещь». «Доволен?» — поинтересовался Колчик. «Еще бы, а то с молотом Тора...» «Понимаю, но это еще не все. Русские привезли мне хороший подарочек. Думаю, тебе он понравится. Я весь внимание...» Минуя бегающих солдат, мы подошли к столику, где лежал чемодан покрупнее. Когда Колчик открыл его, передо мной предстал истинный красавец штурмовой комплекс Аж-12 с барабанным подствольником. «Вот это, я понимаю, мощь и грация, ну, прямо-таки уважили. Я знал, что к тебе на хромой кобыле не подъедешь», — усмехнулся Колчик. «Но ты это...» «Как отстреляешься, напиши ко мне потом отчет по работе этого приятеля». Так и думал, что будет подвох. «Еще бы!» Капитан подмигнул и скрылся среди солдат. Захватив три магазина для автомата и четыре для пистолета, я также зарядил барабан и взял две гранаты про запас. Ну, вроде теперь даже и самому интересно. Мальчики любят игрушки. Особенно калибра 12,7 миллиметра». <laughs> .